С минуты на минуту опять полундра будет. Не иначе, как о ласточке мечтает. В случае чего встретимся около нее на старом месте. Кончилась улица Кирова. Папаша вышел на площадь. Он решил проделать последний трюк, чтобы остаться, наконец, один на один с кем-нибудь из своих преследователей. Папаша подошел к остановке троллейбуса и стал в конец короткой очереди. Вскоре за ним пристроилось три человека. Подошел троллейбус. В последний момент перед самой ступенькой входа папаша, как бы передумав, неожиданно отошел в сторону. Все люди, стоявшие за ним, сели в троллейбус. Папаша остался на остановке один и, притоптывая замерзшими ногами, злорадно поглядел вслед удаляющейся машине. Потом он перебежал на другую сторону широкой магистрали и юркнул в переулок. Два ярких матовых шара освещали вход в кафе «Ласточка». Поминутно озираясь, папаша толкнул покрытую ледяным узором дверь кафе. Как только он скрылся за ней, из переулка вышел Лобанов. На раскрасневшемся лице его возбужденно поблескивали глаза. Не глядя в сторону кафе, он пересек улицу и вошел в подъезд противоположного дома. — Все как по нотам. Сила! — радостно сказал он поджидавшему там товарищу. — У тебя, Сашка, нюх, как угончий. «В кафе заходить не будем», — строго сказал тот. «Оттуда только два выхода. Второй, черный, во двор и в переулок. Ты смотри за главным, а я на углу за воротами». «Не уйдет. Только держи зрительную связь со мной. Понятно?» «Понятно. Который часто?» «Одиннадцатый. Больше трех часов гоняем, а все потому, что он нас слышит, учти. Так, будем работать, он еще три часа нас водить будет. А калеет по дороге». Ни -ни старичка беречь надо он должен привести в свою нору ну точка ложусь на курс в это время в кафе к столику за которым расположился папаша подбежала зоя погреться прохрипел папаша ожесточенно растирая красные и закоченевшие от мороза руки водочки закуски какой нибудь только живо он бросил взгляд на входную дверь нет Не заходит, сторожит на улице, значит, не тревожится. А раз так, то верно знает о втором выходе в отбор. Ну, хорошо же, обведем иначе. Уйду. Сказано, значит, все. Со злобным упорством подумал он, но тут же с испугом ощутил, что прежней уверенности в нем уже не было. Зоя принесла заказ. Пока она расставляла тарелки, папаша тихо сказал. — Как кончу? проводив в какую-нибудь комнату, чтобы на пять минут остаться одному. А выйду уже сам. И еще. Булавок штук шесть приготовь, платок или шарф потолще и палку, какую хочешь палку, поняла?» Зоя испуганно взглянула на него. «Что случилось?» «Не твоего ума дело. Оторваться требуется. Так есть комнатка, а то в уборную запрусь. Есть. Ну то-то... «Да не уходи надолго, я за пять минут управлюсь». Папаша принялся торопливо есть, оглядывая сидевших вокруг людей. «Подходящего надо выбрать», — решил он. «Непременно». Сотрудник, стоявший в подъезде, не спускал глаз со входа в кафе. Если папаша выйдет, его легче всего засечь в ярком желтом кругу ламп. Кроме того, каждую минуту можно было ожидать сигнал от Лобанова. Сотрудник прильнул лицом к стеклу, От напряжения слезы поминутно набегали на еще воспаленные от табака глаза. Из кафе то и дело выходили люди. Вот появилась молодая оживленная парочка, парень нежно вел девушку под руку. За ними показался мужчина в добротном зимнем пальто с пушистым воротником шалью. Через минуту дверь снова распахнулась. Вышли еще двое, невысокий плотный человек в черном пальто и другой повыше толстый в коротком из рыжего меха полушубки в очках и с палочкой. Простились ухода и разошлись. Тот, кто был в полушубке, чуть хромая, прошел немного и свернул в переулок. Все это не то. Засиделся гад, небось разомлел в тепле. Зайдя за угол, папаша это был он, сдернул очки и настороженно оглянулся. Все в порядке, ни одной души кругом маскарад удался. Невдалеке у обочины тротуара стояли свободные такси. Зеленые глазки их ласково светились. Снова фарт. Папаша отбросил палку, в два прыжка очутился около передней машины и рывком распахнул дверцу.